Я ставил себе целью выбить у противника оружие из рук, однако остерегался подойти к нему вплотную, боясь кинжала, который он держал в левой руке, отводя им удары моей рапиры. Между тем, почтенному Бейли, несмотря на успех первого натиска, приходилось круто. Тяжесть его оружия, собственная дородность и самая горячность быстро исчерпали его силы. Он пыхтел в тяжелой одышке, и уже его жизнь почти зависела от милости победителя, Когда спавший горец вскочил с полу, где лежал с обнаженным мечом в одной руке, со щитом в другой, и ринулся между изнемогшим Бейли и его противником со словами. «Я сам ел городской хлеб в глазка, и, честное слово, я буду драться за судья Шарви в Клахан-Эберфойл непременно!» И, подкрепляя слова делом, неожиданный помощник наполнил свистом своего меча уши великана-земляка, который, ничуть не растерявшись, с лихвой платил за каждый выпад. Но так как оба ловко принимали удары на круглые деревянные щиты, обтянутые кожей и покрытые медными бляхами, борьба сопровождалась только лязгом и звоном, не угрожая серьезными последствиями. В самом деле, все это оказалось скорее бравадой, чем серьезной попыткой причинить нам вред. Джентльмен из Нижней Шотландии, который, как я упоминал в начале схватки, отошел в сторону за неимением противника, теперь соблаговолил взять на себя роль арбитра и миротворца. «Руки прочь! Руки прочь! Довольно! Драка не на насмерть! Пришельцы показали себя людьми чести и дали подобающее удовлетворение. Нет на свете человека, который так заботил себя о своей чести, как я» но напрасного кровопролития я не люблю. У меня, разумеется, не было особого желания продолжать борьбу. Мой противник также, по-видимому, склонен был вложить меч в ножны. Бейли, все еще не отдышавшегося, можно было считать выбывшим из строя, а наши два гладиатора прекратили состязание с той же готовностью, с какой вступили в него. «А теперь», — сказал достойный джентльмен, разыгравший роль посредника, — Будем пить и беседовать, как честные люди. В доме хватит места для всех. Пусть этот славный маленький джентльмен, который, кажется, едва переводит дух после происшедшей здесь, как я сказал бы, легкой ссоры, закажет чарку водки. Я поставлю другую в виде арчлоу, и мы будем пить по-братски в складчину. — А кто соплатит самой новый добрый плед? — сказал высокий горец. «В нем прожгли такую дыру, что можно просунуть в нее кочан капусты. Где это видано, чтобы достойный шентльмен срашался кочергой?» «Не извольте беспокоиться, за этим дело не станет», — сказал Бейли, который уже отдышался и, довольный сознанием, что проявил достаточную отвагу, отнюдь не склонен был разрешать новый спор тем же многотрудным и сомнительным способом. «Если я ушиб кому голову, — сказал он, — «Я же дам и пластырь. Вы получите новый плед самого лучшего качества и цветов вашего клана, любезный. Скажите только, куда вам прислать его из Глазга?» «Мне излишне называть свой клан. Я, как всякому известно, из клана короля», — сказал Горец. «Но вы можете взять для образца лоскут от моего пледа. футы он пахнет паленой бараньей головой. Один шентльмен, мой двоюродный брат, когда повезет на продажу яйца из Гленкроу, Зайдет к вам за новым пледом, на Мартынов день или около того. Вы только укажите, где живете. Но все же, мой добрый шентльмен, в следующий раз, когда вы станете драться, вы из уважения к противнику бейтесь вашим мечом, раз уж вы его носите, а не резаком и не кочергой, как дикий индейец. — По чести скажу, — ответил Бейли, — каждый выходит из положения как может. Моя шпага не видела света со времени дела у боссу Элбриджа, когда ею припоясался мой отец, упокой Господь его душу. И я не знаю хорошенько, пришлось ли ей тогда выйти из ножен, потому что битва длилась совсем недолго. Во всяком случае, клинок так присосался к ножнам, что мне не под силу оказалось его вытащить. Вот я и схватился за первое, что могло бы заменить мне оружие. Понятно, дни сражений для меня миновали. Но я, тем не менее, не люблю покорно сносить обиду. Где же, однако, тот честный малый, который так добросердечно вступился за меня? Я разопью с ним чарку водки, хотя бы мне вовек не пришлось потом выпить другую».